Глава 126. Учитель Джейн засмеялся и сказал, «Мудзи, тебе не стоит быть такой учтивой, поскольку в будущем наступит ваше время. Однако ты не должна позволить этому повлиять на свой прогресс. Ты также должна контролировать Джангуна, поскольку Лаолун сказал мне, что он очень ленив». Сказав это, он в очередной раз расхохотался. Учитель Лонг, который был рядом с ним, сказал, «Ты, старый ребенок, у тебя нет ни капли уважения к нашим старшекурсникам!» Принц улыбнулся. «Прекратите дразнить их!» Сказав это, он с криком попросил всех успокоиться. Шум в банкетном зале стих. Принц отчетливо произнес. «Основная причина этого банкета – выразить свою благодарность нескольким магистрам!» Принц не объявил, что он одержал победу в сражении за власть. Но большинство присутствующих людей более или менее понимали, что произошло. Он продолжил говорить. «Все займите свои места. Слуги, принесите блюда». Я прошептал Мудзи. «Мы скоро получим свою еду. Контролирую свои действия чуть-чуть». Лицо Мудзи покраснело, и она ущипнула меня под столом. Принц действительно знал, как относиться к своим гостям. За короткое время стол был наполнен вкусной едой. Принц встал и, прежде чем заговорить, поднял бокал с вином. «Я хочу произнести тост для всех. Без вас у королевства Аксия не будет будущего». Будучи произносящим, он осушил бокал. Все встали и также осушили свои бокалы. Я сказал, «Принц Кеджа, у меня есть бутылка очень хорошего вина». так как сегодня радостный день, как насчет его дегустации?» Принц заинтересовался. «О, замечательно! Каким хорошим вином ты хочешь угостить нас?» Учитель Ди нахмурился. «Ребенок, откуда у тебя может быть хорошее вино? Неужели ты думаешь, что оно может быть сравнимо с винами принца?» «Тогда забудем об этом. Я лучше не буду предлагать то, что может оказаться постыдным». Учитель не ответил, «А что, если предложить что-то постыдное? Просто игнорируй Лао Лун. Если они не хотят пить, просто отдай его мне». Я посмотрел на учителя Ди, который выглядел беспомощно. «Глупый Чуан Сонг. Это и так тяжело отчитывать своего ученика, а ты портишь его. Что, если он станет более недисциплинированным в будущем?» Учитель Дженни ответил ему, «Такой хороший студент нуждается в научениях? Почему бы тебе не отдать его мне?» «Я хочу его. Как ты на это смотришь, Джангун? Я знаю, что ты также изучаешь пространственную магию. Почему бы тебе не выбрать меня в качестве наставника? Я обещаю, что не буду читать тебе лекции». Я был пойман врасплох и не знал, что сказать. Учитель диссердито произнес... «У тебя есть мужество, раз пытаешься украсть моего ученика. Разве ты не знаешь, сколько усилий я вложил в него? Если у тебя действительно есть возможность, почему бы тебе не выучить своего самостоятельно?» Учитель Джин вздохнул. «Найти кого-то, кто был так же талантлив, как Джангун, очень трудно. К тому же я уже довольно стар. Кого я смогу обучить? Я не хочу бороться с тобой». В вопросе обучения учеников мне не сравниться с тобой. Ты доволен? Увидев удрученный взгляд учителя Джейн, учитель Ди почувствовал себя плохо. Хорошо, я был неправ. Разве мой ученик не твой ученик? Зачем тебе быть столь расчётливым? Учитель Джейн восторженно произнёс: "Ты сам это сказал. Теперь не говори, что сожалеешь. Отныне Джангун считается моим учеником." Попавший в ловушку, учитель Ди начал заикаться. «Ты, «Ты действительно обманул меня? Ах ты, старый пердун!» Это вызвало у сидящих рядом смех. Учитель Джейн обратился ко мне. «Джангун, давай быстрее свое хорошее вино и дай мне взглянуть. Действительно оно хорошее!» Учитель Джейн был известным алкоголиком. Если быть честным, то я пожалел о том, что решил угостить их вином. ведь у меня осталось всего лишь две бутылки. Слова учителя Ди о нежелании попробовать мое вино вразумили меня, но теперь учитель Джейн хотел его. Я не могу забрать свои слова перед таким количеством людей. Я ответил, я позволю вам выпить немного и могу дать лишь половину бутылки. Учитель Джейн с любопытством спросил, какое вино является... «Настолько ценным, что ты можешь дать мне только половину бутылки!» я... «Это по причине того, что только я ушел с этой бутылкой!» Я достал из своего пространственного кармана бутылку и вручил ее учителю Джейн. Полупрозрачная, переливающаяся зеленая жидкость. Это сразу привлекло внимание присутствующих. Принц с любопытством спросил. «Джангун, что это за вино?» «Это вино было даровано мне лесными эльфами, когда я путешествовал. Это неплохое вино». Учитель Лонг сказал. «Старый Джейн, ты не можешь наслаждаться этим вином один. Дай всем попробовать». Даже Мудзи, которая ничего не мыслила в вине, нашла его необычным. Как могли эти старые лисы не почувствовать то же самое? Учитель Джейн спрятал бутылку под боком. «Не дам». Учитель Ди сказал что вы недостойны испить его. Учитель Ди упрекнул его. «Разве я говорил что-либо о непозволении испить вина? Кто это слышал?» Принц покачал головой. «Я не слышал такого». Все, в том числе и Мудзи, расхохотались. У Джуан Дженни не было иного выбора, кроме как достать вино. Принц приказал слугам разлить его по бокалам. После того, как бутылка была открыта, По комнате разразился сильный фруктовый аромат. Лидеры королевства Акся сказали. «Что за прекрасное вино?» Мудзе прошептала. «У тебя есть еще немного этого вина? У него такой приятный аромат!» Я ответил ей. «Больше нет. Как насчет того, чтобы ты попробовала сравнить его с восходящей нефритовой волной? Однако не пей слишком много». так как оно очень крепкое». Она кивнула. После того, как слуга налил каждому по бокалу, небольшая бутылка вина была опустошена. Принц сказал, «Давайте попробуем вино, что Джангун получил от лесных эльфов». Сказав это, он сделал глоток. Учитель Джейн больше не мог дожидаться и выпил свое вино. Все также попробовали его. Учитель Ди сказал, «Джангун паршивец», «Почему ты не подарил мне такого вина?» Я пробормотал. «Я не знал, что вы пьете вино». Учитель Дин на мгновение потерял дар речи, ведь он редко пил вино. Пытаясь оправдаться, он сказал. «Я не пью много вина, но такое хорошее вино, я должен иметь его». Учитель Джейн схватил меня за плечи и сказал. «Ты, сопляк, поторопись, дай мне еще немного этого вина. Есть ли у тебя еще?» я с горечью произнес разве я не говорил что это была последняя бутылка учитель джейн удрученно отпустил меня после того как я попробовал это вино мне будет трудно пить другие вина принц тоже подтвердил это вино на самом деле прекрасно прежде я никогда не пробовал такого хорошего вина Джангун, есть ли у тебя способ заполучить еще несколько бутылок я ответил ему Я слышал, что лесные эльфы производят лишь несколько бутылок в год, поэтому заполучить его будет нелегко.